У каждого народа свои похоронные обычаи, и то, что на одном краю света может показаться кощунственным, в иных землях есть высшая истина. Здешние кочевники, подобные тибетцам и монголам, были уверены в том, что плоть мертвых должна как можно быстрее перевоплотиться, раствориться в природе, вернуться в лоно праматери. Поэтому павших Разделили до нога, разложили бок о бок на берегу реки и покинули печальное место, не мешая зверям и птицам делать свою работу. Пир воронята закатили в кочевье, не жалея ни кумыса, ни мяса. Тем паче, что ничего другого здесь уже не осталось. Добыча бывает разной. Скот — это богатство для одного, юрта — богатство для семьи. «Земля, кочевие уже для целого народа. Ради этого стоило потерять 27 родичей погибшими и больше 40 ранеными. Потому что земля подарит жизнь уже сотням новых воронят. Как и положено, гуляли воины до утра и даже прихватили несколько рассветных часов. Потом они почти сутки спали». И лишь через день кое-кто из нукеров стал собираться в путь. Раненые, четверо их родственников, еще десяток солидных людей, не желающих надолго оставлять свои стада. Больше полусотни мужчин и молодых ребят остались на новом месте. Так поначалу подумал Ведун, но когда он стал собираться в путь, обнаружилось, что почти все воронята намерены провожать его дальше. К далекому скадочному Булгару не отказаться от этого караула было совершенно невозможно, потому как за счет долей в добыче богатство Середина вдруг выросло больше, чем в два раза. Тут капитал удвоил, там удвоил. Полгода такой дороги, мысленно прикинул Олег, и я стану хозяином всего земного шара. Но не возвращаться же. До Мурома осталось от силы дней тридцать пути. К осени можно успеть. Обоз вырос с четырех повозок до двадцати, из которых только девять принадлежали посланнику ворона. На остальных вслед за воинами ехали три юрты, пики и луки со стрелами, теплая одежда, запасные веревки и ремни, топоры, вертелы, котлы, лупки, сушеный мох ну и прочие нужные мелочи. Скорость обоза, естественно, едва превышала скорость пешехода, и к сумеркам он не добрался даже до места недавнего сражения. В полудню следующего дня путники обогнули в заполученную гору, разделявшую отныне земли рода ворона и рода куницы, и двинулись, согласно обычаю, по порубежью вдоль реки. У самой воды бок о бок лежали многие-многие десятки тел с разрубленными головами и вспоротыми животами, рваными ранами на плечах, с отрубленными руками и головами. Зрелище вызвало у кочевников взрыв восторга. Они принялись оживленно переговариваться. Некоторые узнавали среди жертв тех, кто попался под удар их копья. И громко хвастались перед друзьями. «Вот уроды!» — не выдержала Роксолана. «Хочешь, чтобы они восхищались мужеством врагов? Такое бывает только в сказках. Или игрой на публику. На самом деле, труп врага радует всегда. Даже если ты просто сидишь на берегу реки и ждешь, когда он проплывет мимо» как советуют китайцы. Однако внушительная картина, впечатляет. Подозреваю, пока эти бедолаги лежат здесь, в вороньей земли никто не рискнет соваться. Тебе дай волю, ты бы из костей триумфальную арку сложил. и сложил бы. Да только смертных это все равно надолго не остановит. Да вот увидишь. Лет через пять найдутся среди куниц гарны хлопцы, что придут эту долину отбивать обратно, а воронье станет считать ее уже исконно своей. И появится здесь новая, богатая пожива для диких зверей. Ты так говоришь, смертный как будто сам принадлежишь к высшей расе. Я привык сражаться с другими врагами, с волкодлаками, рохлями, навьями и упырями. Ворон учил нас оборонять людей от нежити и чародейства. А люди в это время друг друга так режут, как никакому оборотню кровопийца не под силу. Никогда не поверю, что я и сам такой же. «Да ты что, Олежка!» Так уж и совсем на смертных не похож. А кто позавчера би Султуна научил, как это побоище учинить? Если хочешь знать, не на кочевниках кровь этих людей, а на тебе, высшее существо. Без тебя они бы такого не смогли. Ага, Роксолана, вот уж кто бы говорил. А с кого вся эта ваханалья началась, напомнить? Правда в том, что попав в чужой мир, приходится жить по его законам. Боги послали нас к племени детей ворона. И раз уж так случилось, придется держать его сторону до конца. Одинокими путниками здесь, если помнишь, откармливают гномов и болотные кочки. Но-но, ты, значит, за мир во всем мире. А я злобная амазонка, которая питается человеческими детьми. Я ничего подобного не говорил. Ты на это намекал? Нет. Да. Нет. Да. Олег плюнул и поскакал вперед. Пристроился рядом с би-султуном. — Скажи, уважаемый, а кому новое кочевье достанется? Воевал-то за него весь род. А места хватит только одной семье. Мы решим это со старейшинами, чародей. Зима будет долгой, времени много. Все осредим по справедливости. От кого-то откупимся, с кем-то поделимся. Добыча была богатой, посланник ворона. Хватит нам всех. Сами боги послали тебя нашему кочевью. Чему ты прикасаешься, приносит удачу. Даже война с куницами вместо крови принесла радость. Почти тридцать человек полегло, биселтон, напомнил Олег. Разве это не кровь? Никто не вечен, чародей. Они умерли, но дали роду новые земли. Есть земля, будут дети. Будут дети, наш род станет сильнее. Это не потеря, это плата за будущее. Вот куницы погибли зря, они начали слабеть. Пройдет сто лет, их дети станут рабами наших детей. Их кочевья станут нашими кочевьями. Род ворона покорит все обитаемые земли и тогда... «От горы до гор, наконец, настанет век всеобщего мира и благоденствия!» «Надо же!» — удивился Середин. «В конечном итоге даже самые дикие кочевники желают обрести мир и готовы воевать за это со дня рождения и до самой смерти». Незадолго до сумерек путников нагнал отряд из полусотни кочевников. Старейщина, которого легко было узнать, по покрытому шелком халату, железному остроконечному шлему, единственному на всех, и пухлым розовым щекам, свисающим на высокий ворот, подскакал к Олегу и Бий султуну и склонил голову, приложив руку к груди. «Доброго тебе вечера, уважаемый Витлтун! Род Харзы всегда был другом, рода ворона и помогал в трудный час. До нас дошла весть о вашей битве с куницами, и мы тут же поспешили на помощь. Дозволишь ли ты, уважаемый нашим внукерам, присоединиться к твоему походу? — Наш поход окончен, досточтимый биакай!» Поклонился в ответ старейшина. — Ныне мы всего лишь провожаем нашего гостя, посланца богов, ученика мудрого предка рода ворона и чародея Олега. Сразу двумя ладонями указал он на ведуна. — Дозволь и нам проводить столь высокого гостя, — поклонился уже средину щекастый гость ехать с другом большая радость досточтимый би а кай согласился старейшина. — мы будем рады такому попутчику кочевник отвернул к своей полусотни и бисулту напустил голову прости посланник ворона я не спросил твоего разрешения народ харзы наш сосед И мне не хочется их обижать. К тому же, лишние воины не помешают нам в дальней дороге. Да, чародей? У того, кто отсылает домой хорошую добычу, Всегда появляется много друзей. Пускай едут, коли не лень, — пожал плечами Олег. Дорога общая мне не жалко.